Глава вторая. «Кто еще, кроме экспертов и владельца коллекции, находился в комнате?» — спросил Гуров. «Довольно много людей», — ответил Шурыгин. «Честно говоря, было даже немножко тесновато. Присутствовал переводчик, ведь господин Литки не говорит по-русски. Кроме того, учитывая статус гостей, их сопровождал наш директор. И вы, если я правильно понял. Да, я тоже. Присутствовал также господин Комаров». Ведь не могли же мы ему указать на дверь после того, как он столь любезно обеспечил доставку камней. К тому же он один из потенциальных покупателей. Так что его присутствие при оценке было вполне логичным. То есть всего в комнате находилось восемь человек? Да, наверное, честно говоря, не считал. Теперь я попрошу вас сосредоточиться, продолжал Гуров, и припомнить как можно подробнее тот период, когда господин Литки достал из барсетки чехол с копиями, где он находился в этот момент. Он стоял в центре комнаты у будущей витрины. На тот момент там находилось только основание, и мы обсуждали, как лучше разместить сами камни. Сумочку, в которой был чехол, коллекционер держал в руках? Вначале да. Он пристроил ее на краю нашего постамента, но когда достал камни, держать барсетку было уже неудобно, поэтому он переставил ее на столик возле стены. «Если вы обратили внимание, там возле одной из стен стоит небольшой стол с элементами декора». «Да, конечно. В то время, пока вы сравнивали бриллианты и поддельные камни, барсетка стояла там?» «Да. Чехол он держал в руке. И когда все мы убедились, что огранка этого стекла действительно выполнена виртуозно, вновь спрятал подделки туда и положил чехол в барсетку. После того, как он вновь взял сумку в руки...» «Или она так и осталась стоять на столе?» «Нет. Он взял ее уже тогда, когда все начали прощаться. А в тот момент у нас шла очень оживленная беседа, полагая, ему было не до сумки. Вы сами видели, как коллекционер положил чехол в сумку?» «Ну, весь процесс я, конечно, не отслеживал», — с некоторой досадой ответил Шурыгин. «Ему, по-видимому, казалась не нужной такая чрезмерная дотошность». Господин Литке спрятал камни в чехол и прошел к столику. Что он еще мог там делать, кроме как класть чехол в сумочку? Да, действительно. Что было дальше? Собственно, больше ничего. Мы обсудили последние детали и разошлись. Мы с господином Литки прошли в наше хранилище, а остальные вышли на улицу и, полагаю, разъехались по домам. Аукционные лоты хранятся в этом же здании? Да, в одном потайном... И очень надежном местечке, — загадочно улыбнулся Шурыгин. — Понятно. То есть за сохранность настоящих камней вы спокойны? — Абсолютно. В истории дома не было ни одного прецедента исчезновения или повреждения лота, и, надеюсь, не будет. У нас безупречная репутация, и мы очень дорожим ею. Именно поэтому нас так обеспокоил этот досадный случай. Понятно, что ценность украденного невелика. И, в общем-то, все это смахивает на какое-то странное недоразумение. Но даже такой пустяк мы не готовы оставить без внимания. Необходимо выяснить, что произошло, чтобы ни у нас, ни у наших клиентов не осталось никакой неясности по этому вопросу. Да, разумеется. Я приложу все... Заверения полковника были прерваны появившимся в дверях охранникам. Кто-то пришел, Семен? Повернулся к нему Шурогин. Да, из музея. Немногословно сообщил тот. «Надеюсь, вы извините меня», — изобразил очаровательную улыбку Шурыгин, обращаясь к Гурову. «Я должен ненадолго отлучиться. Нужно представить нашим гостям коллекцию. Без проблем», — откликнулся Лев. Если честно, он был даже доволен образовавшейся паузой в разговоре. Небольшая передышка давала возможность обдумать полученную информацию. «Гуров уже понял». что совершение этой нелепой кражи во время проведения консультации по размещению камней было вполне вероятным. Всеобщая сутолока и оживленная беседа, о которой упоминал Шурыгин, создавали для этого вполне подходящие условия. Если кого-то и беспокоила сохранность камней, то, конечно, настоящих, а не поддельных, именно на них было сосредоточено всеобщее внимание, и, разумеется, никому не приходило в голову, что кто-то может заинтересоваться подделками. Этим и мог вполне удобно воспользоваться странный вор. «Кто бы это мог быть?» – размышлял он. «Если кража произошла в соседней комнатке, вор, один из присутствовавших там вчера, уважаемых господ, комаров?» «Да, мотив здесь возможен. Подменить камни после аукциона, объявить, что ему продали подделку и потребовать обратно деньги». Думаю, сумма стоит того, чтобы пойти на эту маленькую ловку. Тем более о краже, господа аукционисты уже всем раззвонили. Вот и получится, что на варе загорелась шапка, сами же украли подделки и сами же подсунули вместо настоящих бриллиантов. И пускай попробуют доказать потом, что все было совсем не так. Кроме Комарова, наиболее вероятными кандидатами казались ему приглашенные ювелиры. Если этот странный вор не был клиническим сумасшедшим, поддельные камни он мог украсть только с одной целью, чтобы в какой-то известный ему одному момент подменить ими настоящие. А самую удобную возможность такой подмены имеет тот, кто постоянно контактирует с драгоценностями, то есть ювелиры. Оставались еще сам литки, переводчик, представители дома. Но литки изначально нет смысла самому себя красть, Конечно, если он психически адекватен. Аукционщики тоже не заинтересованы. Похоже, они и впрямь дорожат своей безупречной репутацией. Один лишь переводчик выглядел темной лошадкой. С остальными же все было ясно. Наибольшие подозрения полковника вызывали две кандидатуры. Комаров, которому выгодно было бы представить проданную ему коллекцию как подделку, и ювелир Шульц. Интуиция подсказывала опытному сыщику, что вчерашний тревожный звонок был как-то связан с аукционом. Такой же мотив, как у Комарова, могли иметь и остальные трое покупателей. Но поскольку вчера никто из них в шоу-рум не присутствовал, причастность этих лиц организации была маловероятной. Тем не менее, когда Шурыгин вернулся, Гуров попросил его дать координаты всех без исключения покупателей и добавил — «Кроме того, мне хотелось бы побеседовать с самим господином Литке. Это можно как-то устроить? Если я правильно понял, он не говорит по-русски». «Да, но вызов переводчика не проблема. Мы часто работаем с иностранными клиентами, поэтому у нас налажены хорошие контакты с теми, кто предоставляет подобные услуги. Мы всегда работаем только с профессионалами, в том числе и в этой сфере». Господин Литке, кстати, собирался сегодня подъехать к нам, Если хотите, я могу уточнить этот вопрос. Да, это было бы очень удобно. Сам я навряд ли смогу это сделать. Увы, не знаю немецкого. Если и он, и переводчик приедут сюда, думаю, это будет самый оптимальный вариант. А я, если не возражаете, хотел бы сейчас поговорить с директором. Он ведь тоже присутствовал на вчерашней экспертизе. Да, как я уже сказал, статус наших гостей был таков, что Юрий Сергеевич посчитал правильным встретить их лично. «Идемте, я провожу вас к нему». Гуров и Шурыгин миновали шоу-рум и, пройдя по коридору, оказались в небольшом, но стильном и дорого оформленном кабинете директора аукционного дома «Даймонд». «Юрий Сергеевич, это из полиции», — проговорил Шурыгин в ответ на вопросительный взгляд начальства, «по поводу вчерашнего инцидента. Гуров, Лев Иванович, полковник». «А, вот оно что. Что ж, очень приятно. Проходите, присаживайтесь. Есть какие-то предположения по поводу происшедшего?» Директор был очень солидным и ухоженным мужчиной, с небольшой проседью в темных волосах, придававшей его облику дополнительную респектабельность. По-видимому, привыкший повелевать и давать указания, он обратился к гуру так, будто тот был одним из его подчиненных, явившимся с отчетом. «Предположение строить пока рано?» — спокойно ответил полковник. — Я успел лишь поговорить с вашим секретарем, но чтобы составить картину происшедшего, этой информации недостаточно. Что сами вы можете сказать о случившемся? Ведь вы тоже присутствовали на вчерашнем мероприятии. — Юрий Сергеевич, так я пойду? — деликатно вклинился Шурыгин. — Да, Паш, конечно. — Что я могу сказать? — обратился директор Гурову, когда секретарь вышел. — Да ничего особенного. Я был целиком поглощен заботами о наилучшем размещении коллекции, ведь это играет очень большую роль. Думал о том, как организовать освещение, как расположить камни. Специально приглашает дизайнера, всего лишь из-за трех бриллиантов, сами понимаете, непродуктивно. А сам я не такой уж специалист в подобных вопросах. А между тем, ответственность за успешную организацию торгов лежит на мне. так что у меня было достаточно хлопот с настоящими камнями. И, признаюсь, я не особенно следил за тем, что происходит с поддельными. Но как господин Литке доставал их из бархатного чехла, вы, наверное, все-таки видели? Да, разумеется. Расскажите, как это произошло? Он поставил барсетку на край витрины, открыл ее и достал футляр. Держать все это вместе в руках было неудобно. а ведь ему еще нужно было достать камни. Копии, я имею в виду. Ставить сумку посреди витрины, где в это время лежали великолепные бриллианты, тоже было не особенно красиво. Поэтому господин Литке перенес ее на столик у стены. До того, как досталась чехла подделки. Да, до того. Он вернулся в центр комнаты, где стояли мы все, и, достав камни, положил их рядом с настоящими для сравнения. Они были очень похожи. Поразительно. Должен сказать, у меня есть немалый опыт. Я много повидал драгоценностей на своем беку. Но тут, если бы мне не сказали заранее, что это дубликаты, наверное, не отличил бы. Что было дальше? Ничего особенного. Господин Литки снова спрятал копии в чехол и положил свою сумочку. Вы видели, как он это делал? Открывал барсетку, клал в нее чехол, закрывал ее... «Нет, таких подробностей я не видел. Я ведь уже сказал, мысли мои были заняты более важными вещами». Господин Литкий отошел к боковому столику, и я решил, что он положил чехол обратно в сумку. «Для чего еще ему понадобилось бы подходить туда?» «Да, действительно». «Послушайте, Юрий Сергеевич, вы не могли бы уточнить, оценка экспертизы лотов производится только до проведения торгов?» Перед вручением товара победившему покупателю эта процедура не проводится? Нет. А зачем? Для того, чтобы игроки убедились в подлинности и качестве выставляемых лотов, у нас специально назначается демонстрационный день. Кстати, он как раз сегодня. Все, кто заявил об участии в торгах и заплатил предварительный взнос, имеют полное право получить полную информацию. Приступая к соревнованию... Участники уже должны быть полностью уверены, что им есть за что бороться. А иначе получится, что мы предлагаем своим клиентам кота в мешке. Это недопустимо. Да, конечно. Но в этот раз я убедительно прошу вас сделать исключение. После окончания торгов и перед вручением коллекции покупателю подлинность камней вновь должна быть подтверждена независимыми экспертами. Боюсь, я не совсем понимаю вас. Выражение лица директора стало холодным и отчужденным. По-видимому, Юрий Сергеевич усмотрел в словах полковника новое покушение на безупречную репутацию аукционного дома и собирался обидеться. «Постараюсь объяснить», — спокойно произнес Гуров. «Сложившаяся ситуация довольно двусмысленна. Вы сами сейчас сказали, что настоящие и поддельные камни очень похожи». Если все это было не просто глупой шуткой, украсть подделки могли только с одной целью – с целью подмены. А поскольку пока мы не знаем, кто это сделал, взаимное подозрение лучше пресечь в самом корне. Если при вручении коллекции покупателю будет проведена точно такая же экспертиза, как и перед торгами, то, по крайней мере, добросовестные участники торгов будут уверены друг в друге. Продавец при посредстве компетентных лиц еще раз подтвердит, что продал именно то, что обещал, а покупатель сможет достоверно убедиться, что получил именно то, за что заплатил деньги. «А ведь верно. Как точно вы подметили?» «А я, признаться, не подумал. Ведь действительно не могут предположить...» «Послушайте, я... Вы даже не представляете, от какой головной боли меня сейчас избавили». Столько лет работая в этом бизнесе, кажется, малейшие нюансы уже научился улавливать, а вот подобное даже в голову не приходило. А ведь все вполне могло бы именно так и обернуться. Какой-то негодяй подменил бы бриллианты, а мы, ничего не подозревая, думали бы друг на друга. Покупатель решил бы, что в нашем доме ему намеренно продали подделку, а мы стали бы думать, что столкнулись с недобросовестным покупателем, подменившим камни уже после покупки для того, чтобы потребовать возврата денег. И именно», — подтвердил Гуров, очень довольный, что ему удалось втолковать свою мысль директору. «И чтобы избежать этой двусмысленности, перед вручением коллекции нужно произвести еще одну экспертизу. О происшествии все знают, так что объяснить причины такого шага вам будет несложно. А вы, ваши клиенты, как вы сами сейчас заметили, «Избавиться от очень неприятной головной боли». «Спасибо вам», — с чувством проговорил Юрий Сергеевич. «Вы просто не представляете, как выручили меня». «Надо же! А мне даже в голову не пришло». «Благодарю. Просто от всей души благодарю». Сам Гуров тоже был вполне доволен результатами этой беседы. Повторная экспертиза освобождала его от дополнительной работы. «Если проверка не выявит подмены...» Значит, и покупателя, и продавца можно смело исключать из числа подозреваемых. Тогда круг поисков сразу сужался, и, по сути, самыми вероятными кандидатами оставались только ювелиры. Размышляя над этими вопросами, Лев решил еще раз уточнить количество и состав присутствовавших вчера в шоу-рум. Попросив директора перечислить тех, кто был там, он проштудировал список в своем блокноте, и убедился, что все совпадает. «После того, как вы обсудили вопросы по расположению камней на витрине, все разошлись по своим делам?» «Да, господин Комаров и наши эксперты уехали, а мы с господином Литки прошли в хранилище». «Вы не припомните, кто из присутствующих последним вышел из шоу -рум? «Кажется, Аркадий Яковлевич». «Да, по-моему, он. Хотя утверждать не берусь. Сам я вышел одним из первых вместе с господином Литки. Потом остановился, чтобы подождать остальных и попрощаться с нашими гостями. И вот тогда увидел, что из шоурум выходят Аркадий Яковлевич и охранник господина Комарова. Они появились практически вместе, так что кто из них за кем шел, я, честно говоря, не приметил. Минуточку. Значит, среди присутствующих был еще и охранник. Вы не упомянули его, когда перечисляли, кто находился в комнате, да? Хм. Прошу прощения за неточность. Я как-то не придал значения. У нас тоже практически постоянно в помещениях дежурит охрана. Это как бы само собой разумеется. Я не подумал, что о них тоже необходимо упоминать. Нет, мне нужен полный список всех, кто находился в шоу-рум в то время, когда господин Литки демонстрировал копии. Кроме охранника господина Комарова. Там был кто-то еще... из обслуживающего персонала. «Ваша охрана, телохранитель господина Литки». «Нет, больше никого. Мы, можно сказать, находились у себя дома, поэтому дополнительно охраны не требовалось. А господин Литки не имеет телохранителя». «Нет, больше там никого не было. Охранник господина Комарова, единственный, кого я пропустил». «Значит, девять», — мысленно подсчитал Гуров. «Девять человек тусовались в этой тесной комнатушке». и оживленно обсуждали разные насущные вопросы. Неудивительно, что в такой суматохе начали пропадать вещи. Что это за охранник такой? Шурыгин тоже про него не упомянул. Настолько незаметен, что все воспринимали его как часть меблировки? Оценивая, насколько вероятным кандидатом в подозреваемое может быть охранник Комарова, Гуров пришел к выводу, что вероятность эта приблизительно такая же, как у его босса. Если Комаров имел намерение выкрасть подделки и произвести подмену, он мог сделать это не сам, а поручить своему телохранителю. В конце концов, на тон то и телохранитель, чтобы рисковать вместо босса. И он вышел вместе с Шульцем, — подумал Лев. «Имеет ли это отношение к желанию ювелира встретиться со мной? Может, он заметил что-то и хотел сообщить?» Тогда почему бы не сообщить сразу аукционистам? Зачем ему понадобился полицейский? А может, все было как раз наоборот? Это охранник заметил что-то за ювелиром? Фу, черт, всю голову изломал. Надо будет позвонить этому Шульцу. Сразу же, как только освобожусь. Может, его просьба о встрече вообще не имеет никакого отношения к этому аукциону? Так или иначе, причастность... или непричастность Комарова и его приспешников должна была выясниться уже скоро. Осталось только дождаться проведения аукциона и повторной экспертизы. И если подмены не обнаружатся, значит ни сам Комаров, ни его телохранитель краже поддельных бриллиантов не имеют отношения, и тогда можно будет целенаправленно сосредоточиться на ювелирах. Тем временем директору позвонил Шуругин и сообщил, что прибыл Ганс Литке. «Проводи его в мой кабинет», — коротко распорядился Юрий Сергеевич. Через несколько минут в дверь вежливо постучали, и на пороге появился Шурыгин с двумя незнакомцами. Один из них худощавый, очень светлый блондин высокого роста. Широко улыбаясь, быстро прошел к директору, протягивая для рукопожатия руку. Второй невысокий темноволосый мужчина скромно встал в сторонке, ожидая, когда понадобятся его услуги. «Гутен так! Гутен так, Юрий!» – приветствовал директор Литке. «Здравствуйте, Ганс! Очень рад вас видеть!» «Гутен так, Ханс!» «Зэрфо zu zen, безразлично, как автомат, – проговорил переводчик. Когда директор представил своему гостю полковника и объяснил, для чего он находится здесь, Литке выразил восторг по поводу оперативности русской полиции, и с готовностью согласился отвечать на вопросы. «Где мы можем побеседовать?» спросил Гуров у Юрия Сергеевича. «Если вам удобно, можно прямо здесь», ответил тот. «Мой кабинет в вашем полном распоряжении. Можете спокойно беседовать, здесь вам никто не помешает». «Благодарю». Шурыгин и директор деликатно удалились, а Гуров, усадив напротив себя литки и переводчика, приступил к очередному допросу. Общаться через переводчика было не очень удобно, но все же в итоге Лев смог составить для себя картину произошедшего такой, какой она представлялась немецкому коллекционеру. В целом его рассказ совпадал с тем, что было уже известно от Шурыгина. Литке сообщил, что из Петербурга он прибыл на самолете Комарова, и из аэропорта они сразу поехали в Даймонд. «Барсетка все время была при вас?» «Да, я практически не выпускал ее из рук. Так и ходил. В одной руке чемоданчик с настоящими камнями, в другой сумочка с копиями», — улыбаясь, ответил Литке. «Так что транспортировку моей дорожной сумки пришлось взять на себя телохранителю господина Комарова. У меня уже не хватило рук». «Так вы и прибыли в Даймонд? В каждой руке по чемоданчику?» «Да, именно так. Что произошло после этого?» Нас встретили представители дома и эксперты. Мы прошли в специальную комнату, где они официально подтвердили подлинность и качество моих камней. Это было зафиксировано в документах. Потом дирекция предложила мне обсудить расположение экспонатов на витрине, и мы прошли в шоурум. Там присутствовали все те, кто был при проведении экспертизы? Да, кажется, все. По крайней мере, я не помню, чтобы кто-то уходил. Мы увлеченно обсуждали... «Как лучше разместить бриллианты?» И тут мне пришла мысль представить для сравнения копии. «Должен вам сказать, что это очень хорошие копии. Все, кто видел их, были просто поражены качеством работы. На вид они практически ничем не отличаются от настоящих камней. Если вам не трудно, с этого момента опишите, пожалуйста, свои действия максимально подробно», — попросил Гуров. «Как вы взяли барсетку?» как открыли ее, как достали камни, что произошло потом. Все это очень важно для установления точной картины происшедшего. Я достал из сумочки чехол, в котором хранились копии. Потом поставил ее на столик у стены и вытащил камни, начал рассказывать литки. Мы сравнили их. Все как обычно. Все были поражены сходством, и я положил камни обратно. Признаюсь, у меня была мысль, что господин Комаров... как будущий покупатель, заинтересуется копиями. Но, кажется, он не рассматривал подобную меру страховки. Простите, я хотел бы уточнить. После того, как все осмотрели поддельные камни, вы спрятали их в чехол и снова положили в барсетку? Вы точно это помните? Да. То есть... Нет, сначала, я, кажется, положил их рядом на столик, а в сумку убрал только потом. После, честно говоря... В тот момент я так был увлечен разговором, что эти подробности как-то ускользнули от моего внимания. Да, кажется, сначала я положил чехол с камнями на стол. Или, возможно, просто бросил в сумочку, не закрывая ее. То есть все это время борсетка стояла открытой? Да, я не закрывал. Чего мне было опасаться? Я ведь не на вокзале находился. Вокруг солидные люди, охрана. Я даже мысли не допускаю. Что эти копии мог взять кто-то из присутствующих? Для чего? Серьезно, уважаемые люди, уверен, все произошедшее просто недоразумение, которое очень скоро разъяснится. Подделки ничего не стоят. Ни один здравомыслящий человек не будет из-за этого рисковать своей репутацией. А те, кто присутствовали вчера в шоурум, конечно же, вполне здравомыслящие. Это просто недоразумение. Что произошло после того, как вы закончили обсуждать нюансы расположения коллекции? Я закрыл сумку, положил камни, настоящие камни, в специальный чемоданчик. Я специально заказывал его для транспортировки и хранения коллекции. Мы попрощались с экспертами и господином Комаровым, которые уезжали, и прошли в хранилище. Оно находится тут же, в подвальном помещении. Должен вам сказать, очень надежное место». Я демонстрировал фамилию по всему миру, так что мне пришлось повидать весьма разнообразные модификации подобных бункеров. Здешний вариант — один из наиболее удачных. Все очень продуманно и профессионально. Таким образом, из аукционного дома вы вышли уже с одним саквояжем вместо двух. — Да, теперь одна рука была свободна, — улыбнулся Литке. — Куда вы направились после этого? — Сразу в гостиницу, — Предыдущий период был очень напряженным. Окончание выставки, перелет, все эти организационные вопросы с размещением и хранением камней. Я был утомлен, и мне хотелось отдохнуть. А «Вы отправились в гостиницу в одиночестве?» «Нет. Меня сопровождал Роберт». Литки кивнул на переводчика. «Я не знаю русский язык, поэтому все время нуждаюсь в помощнике». «Дирекция дома «Даймонд» очень любезно предоставила мне его. Мы взяли такси, и Роберт объяснил водителю, куда нужно ехать. «Барсетка все это время была с вами?» «Да, я не выпускал ее из рук. Кроме чехлоскопиями, в этой сумочке все мои документы, так что, поверьте, я не оставляю ее, где попало». «В номер вы поднялись вместе с Робертом?» «Нет, он проводил меня только до вестибюля. Как выяснилось, среди персонала отеля были служащие, говорившие на немецком, поэтому я смог отпустить Роберта». «Думаю, у него тоже был не самый легкий день». «То есть в номере вы были одни?» «Да, абсолютно. Признаюсь, я и не стремился к общению. Действительно, немного устал. Хотелось просто побыть в тишине и покое. Я заказал легкий ужин, сделал несколько звонков и очень быстро заснул. Таким образом, кроме вас в номер вчера вечером входил только официант?» «Да, только он. Больше гостей не было». И за весь вечер вы так ни разу не открыли барсетку. Ведь, если я правильно понял, пропажа обнаружилась только сегодня утром. Вы удивитесь, но это действительно так. Мне незачем было открывать сумочку. Документы и камни, которые, как я думал, все еще там лежали, были мне не нужны. Телефон у меня всегда в кармане. Нет, просто не было надобности открывать. Но утром зачем-то понадобилось. Да, и как раз из-за камней. Я хотел переложить копии в дорожную сумку, но, вы выяснилось, что их там нет. Я подумал, что это какое-то недоразумение, да и до сих пор так думаю, и позвонил в дирекцию. Точнее, попросил позвонить парня, который общался со мной в отеле, того, который знал немецкий. Я поинтересовался, не находили ли в шоу-рум чехол после того, как мы ушли. Но мне сказали, что нет. «Кто разговаривал с вами?» «Господин Шурыгин». Именно с ним мы больше всего общались по организационным вопросам. И у меня был его телефон. Он стал выяснять, в чем дело, и, поняв, что пропали копии, очень обеспокоился. Честно говоря, это он настоял на официальном расследовании. Сказал, что их аукционный дом – очень солидная организация и не может позволить себе даже малейшего недоразумения, негативно влияющего на репутацию. Он прислал Роберта, подробно проконсультировав его, как нужно писать заявление. И после того, как мы совместно составили этот документ, на русском языке, разумеется, я поставил свою подпись. Роберт отвез заявление господину Шурыгину, и вот теперь мы общаемся с вами. Получается, что копии находились у вас до того момента, когда вы вытащили их из чехла, чтобы продемонстрировать тем, кто находился в шоу-рум. После этого вы положили их обратно в чехол, а сам чехол либо в барсетку, либо на стол рядом с ней. Здесь, как я понимаю, имеется расхождение. Да, я... Этот момент, честно говоря, не трудно припомнить в деталях. Кажется, я бросил чехол в сумочку или положил рядом. Не сосредотачивался на этом действии. Впрочем, думаю, это и понятно. Мысли мои были заняты совсем другими вопросами. И я меньше всего мог предполагать, что мне необходимо как-то специально заботиться о сохранности этого ничего не стоящего стекла. Кому могло прийти в голову, что подделки могут украсть? Нонсенс, не лепится. Я вам даже больше скажу, если бы не дирекция Дома, я бы даже не стал беспокоить вас. Уверен, у вас есть гораздо более серьезные проблемы, которыми необходимо заняться. А это... Этот случай — просто странность и недоразумение, которое наверняка очень скоро разъяснится само собой. Будем надеяться на это, но я бы хотел продолжить. Когда закончился разговор, вы подошли к столу и закрыли барсетку. Вы точно помните, что в этот момент не брали со стола футляр, а только закрыли крышку сумки? Да, это я помню точно, поскольку перед тем, как закрыть барсетку... я тщательно укладывал в чемоданчик настоящие камни, то, конечно, дополнительное укладывание отложилось бы в моей памяти. Но ничего подобного не было. Я разместил бриллианты, закрыл чемоданчик, зафиксировал новый код. Я всегда меняю его, когда приходится открывать это миниатюрное хранилище. Потом взглянул на сумочку и, увидев, что замок не защелкнут, просто нажал сверху на крышку, взял ее в руку и направился следом за представителями дома в хранилище. Крышка закрывается очень легко, вы можете сами убедиться. элитки поставил на стол небольшую мужскую сумку из отлично выделанной черной кожи и продемонстрировал, как открывается и закрывается ее крышка. В этом действительно не было ничего замысловатого, она просто защелкивалась, как обычный школьный портфель. Но наблюдательный полковник и из этой небольшой детали смог извлечь дополнительный полезный вывод. Похоже, несмотря на все показное простодушие и имидж своего парня, Литке действительно был человеком внимательным и осторожным, и без особой нужды свою сумочку с документами из рук не выпускал. Значит, он был стопроцентно уверен в солидности той компании, которая собралась вчера в шоу-рум, подумал полковник. Кроме того, на всеобщем обозрении... Без всякой дополнительной защиты лежали настоящие бриллианты. И наверняка это гораздо больше напрягало уважаемого господина Литке, чем какие-то там стекляшки. Бросил в сумочку или положил рядом. Действительно, какая разница? Наверняка единственное, чем он был озабочен в тот миг, это необходимостью контролировать, что происходит с настоящими камнями. Где уж тут думать о каких-то там стекляшках? Бросил, положил, какая разница?» Теперь Гуров был практически на сто процентов уверен, что кража, если она действительно имела место, произошла именно в демонстрационной комнате дома «Даймонд». До этого времени поддельные камни находились в барсетке, поскольку именно оттуда Литке извлек их, чтобы продемонстрировать собравшимся. После консультации в комнате сумочка практически постоянно находилась либо в руках Литке, либо у него перед глазами. не говоря уже о том, что и потенциальных воров поблизости, кажется, не наблюдалось. В такси рядом с ним был только переводчик, а в номере он вообще находился один. «Итак, вы закрыли крышку, взяли в руки барсетку, чемоданчик и отправились в хранилище. В следующий раз, как я понимаю, сумочка была открыта только утром, и чехла с копьями вы в ней не обнаружили. Именно так. Пропало все, и чехол, и камни». Да, все вместе. Однозначно это шоурум. Вновь подумал Лев. Кто-то из уважаемых господ воспользовался тем, что Литки зазевался, да и стянул пакетик. Между прочим, довольно смелый ход. Как он интересно собирался отмазываться, если бы его маневр обнаружили. Тоже свалил бы все на забавное недоразумение. Занятно. Хотел бы я посмотреть на того, кто рискнет так играть со своей репутацией. Миллиардер комаров мелочь по карманам тырит. Неплохой заголовочек для передовицы. Газетчики бы на ушах стояли от счастья, такой материалец. Нет, что не говори, а смело, очень смело. Особенно учитывая то, что мысль наверняка родилась спонтанно. Но вот что это была за мысль? И у кого именно она родилась? Занятный, очень занятный случай. Переговорив с Литке, Гуров позвонил Шурыгину, тактично дожидавшемуся окончания беседы, где-то вне поля зрения. «Мы закончили. Спешу передать кабинет его законному хозяину», — сообщил полковник. «Надеюсь, после разговора с господином Литкия ситуация стала для вас яснее?» — дипломатично поинтересовался Шурыгин. «Да, немного. Еще я хотел бы уточнить, во сколько завтра начнется аукцион и когда обычно заканчиваются подобные мероприятия?» «Начало в десять, а когда закончится, это, как сами понимаете, заранее предугадать невозможно. Все зависит от того, как пойдут торги. Обычно вся процедура продолжается около часа. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше». «Хорошо, спасибо. Буду ориентироваться на продолжительность в час». «Я бы хотел побеседовать с господином Комаровым. Думаю, после окончания аукциона я смогу найти его здесь?» «Да, разумеется». «Геннадий Евгеньевич – наиболее вероятный покупатель, и если он выиграет торги, он пробудет у нас в гостях гораздо дольше, так что у вас все шансы встретиться с ним. Благодарю вас. Постараюсь использовать эти шансы». Когда Гуров покинул аукционный дом, на улице уже вечерело. Собеседование заняли много времени, и он досадовал, что вместо того, чтобы ехать домой – Ему сейчас придется вернуться в управление. Из за этих никчемных стекляшек пришлось прервать расследование по важным делам, и теперь представил допоздна просидеть в кабинете, чтобы хотя бы отчасти наверстать упущенное. Подъезжая к главку, он взглянул на здание, заметил, что из окна их общего скречку кабинета льется свет. Кажется, и не один сегодня на сверхурочной, усмехнулся лев. Старая гвардия в своем привычном амплуа. Ага. «Вот он!» — победно воскликнул Стас при появлении Гурова. «Ну что, будем колоться или в молчанку играть?» «Ты-то о чем?» «А ты не знаешь?» «А должен?» «Нет, мне ты нравится!» — фыркнул Стас. «На трубке жертвы. 150 звонков с его номера, а он, видите ли, ничего не желает об этом знать. А тебе известно, что...» «Какой еще жертвы?» «Каких 150 звонков?» «Стас, если у тебя опять приступ шутливости...» Вот именно конкретно сейчас это абсолютно не кстати. Я устал, как собака. Я полдня на какую-то бессмысленную хрень убил. У меня еще дел недоделанных. Вот черт. Звонок, точно. Я же хотел позвонить ему. Вот зараза. Восьмой час уже. Вспомнив, что за весь день так и не нашел времени позвонить Шульцу, Гуров в досаде достал трубку и нашел нужный контакт. После активации номера... В трубке послышались гудки, а откуда-то из недр со стороны сидящего за столом Кречко в это время донеслись переливчатые звуки зазвонившего телефона. «Чего это у тебя там?» — удивленно спросил Лев. «Знавший, что на звонке у Стаса стоит другая мелодия. Мобильник, что ли, кто-то забыл?» «Ага», — саркастически посмотрел на него Кречко. «Забыл. Да так что, боюсь, уже и не вспомнит теперь. Вот черт, опять не берет трубку». — досадовал между тем Гуров. — В подполье, что ли, ушел? — Иваныч, очнись! Тот, кому ты звонишь, давно труп. — Не ответит он тебе с того света. — То есть, как это труп? С чего ты взял? И вообще, откуда ты? Осекся Лев, догадавшись о том, что произошло, и пронзительно взглянул Стасу в глаза. — На какой это трубке моих сто пятьдесят звонков? Кто жертва? — Уф! — Ну, наконец-то дошло! — «А то я уже, признаюсь, начал беспокоиться за тебя». «Совсем, думаю, заработался, бедняга. Вот уже родная крыша вдаль уплывает». «Хочешь сказать, у тебя там в столе его телефон?» Не обращая внимания на дружеские издевки, продолжал спрашивать Гуров. «Его Шульца, ювелира? Он что, мертв?» «Вот. Вот теперь и узнаю нашего бравого полковника. Давно бы так». А то стоит тут передо мной, невинность из себя строит, какие звонки, какая жертва, а вот такая вот. Сам черт не поймет, что это за жертва, и кому ее жертвой сделать понадобилось. Жил себе дедок, божий одуванчик. Обращался в цивильных сферах, на хлеб, на соль консультациями зарабатывал. И вдруг, откуда ни возьмись, киллера по его душу прислали, да и не самого дешевого, похоже, и оружие... «Судя по дальности, неплохое, да и стрелок профессиональный. С одной пули уложил. И теперь, учитывая, что в списке недавних контактов жертвы несколько раз повторялся ваш личный, уважаемый товарищ полковник, телефонный номер, мне так и хочется поинтересоваться. Да погоди ты», — прервал Гуров, разливавшегося соловьем Стаса, — «объясни толком». «Как его убили? Когда?» «Похоже, вчера». По времени, во второй половине дня, точнее скажут эксперты, когда все, что им там нужно, досконально исследуют. Стреляли в окно из оптической винтовки. Я пока серьезно местность не изучал, так что конкретную точку, где находился киллер, назвать не готов. Но ближайшая удобная для таких действий позиция расположена не ближе 100 метров. Шульц жил на девятом этаже, и окна его квартиры выходили на автомобильную трассу. То есть со стороны двора, например, с крыши соседнего дома, его было не достать. За трассой небольшой парк, за ним еще одна дорога, и только за ней снова идут жилые строения. Думаю, стреляли оттуда. Но расстояние, как я уже сказал, очень приличное. Новичков на такие задания не посылают. — Вот это поворот, — думая о своем, — пробормотал Лев. — Вот тебе и стекляшки. — Что? — Какие еще стекляшки? Алло, Иваныч, опять крыша поехала. Ты погоди, не уходи в астрал. Я не закончил еще. А насчет поворота, это ты верно подметил. Я, когда при обыске на трубке его контакты посмотрел, тоже приблизительно так же подумал. Ни хрена себе думаю, поворот. В самый что ни на есть день убийства нашей жертвы самый крутой московский опер названивал. Да настойчиво как. Ты... «Предупредить его, что ли, хотел? Или в чем там дело? Давай уже, колись. А то я пока в плане версий в полном вакууме, если не глубже. У товарища не то что врагов. У него даже знакомых более-менее близких, похоже, не было. Кому он мог понадобиться? Мертвым, я имею в виду. Может, ты что-то прояснишь?» «Послушай, Стас. Тут, похоже, похоже, у нас с тобой на двоих одно дело оказалось». Не может быть, чтобы все это не было как-то связано. Но вот как? Ну и поворот. Погоди, Иваныч, ты что-то все сам с собой разговариваешь, а я не понимаю ничего. Что это? С чем связано? Стараясь быть кратким и не вдаваться в подробности, на выяснение которых ушла сегодня половина рабочего дня, Гуров рассказал Стасу то, что удалось выяснить ему при расспросах в аукционном доме. «Чуешь, в чем тут фишка?» Возбужденно спросил он. Ювелир пришел к Самойлову сразу после этих консультаций у акционистов. Пришел сбудораженный и начал выяснять насчет знакомых полицейских. Что это могло означать, что он спер у этого немца стекляшки и хотел прикрыться с помощью знакомых в полиции, но не успел, потому что обиженный немец нанял киллера и... Ладно, ладно, шучу. Заметив устремленный на него разгневанный взор Гурова, Сразу поправился Кричко. Похоже, ювелир либо сам в чем то прокололся, либо заметил чей-то прокол и хотел проконсультироваться, как ему выбраться из этого, из всего этого с наименьшими издержками. Именно. А теперь вспомни, что, по словам директора, Шульц вышел из шоурум последним, причем почти одновременно с телохранителем Комарова. Что это может значить? Думаю, здесь два варианта. Возможно, Шульц... действительно приметил какой-то левый маневр со стороны этого телохранителя. Но, может быть, и другое. Ты ведь говорил, что ювелиры у тебя в списке наиболее вероятных подозреваемых, не только комаров. Может быть, все было как раз наоборот? Может, этот телохранитель заметил что-то за Шульцем, а тот, поняв, что прокололся и что теперь есть свидетель, расстроился и побежал к Самойлову искать полицейского консультанта. Но ведь убит Шульц, а не телохранитель, какой в этом смысл? Очень простой. Если Шульц действовал сам по себе, убийство мог организовать комаров. Мы ведь не знаем, в чем именно был смысл этого маневра с кражей стекляшек. А вдруг там что-то до такой степени подлое, что исправить ситуацию можно было только одним способом, лишь стерев с лица земли бессовестного ювелира. А уж если этот Шульц работал не один... А состоял в сговоре со своими собратьями, тогда все вообще с ней ясного. Они поняли, что он прокололся, решили задним разом и наказать виновного и убрать свидетеля. Каковым, единым в двух лицах, и являлся тишайший и добросовестнейший ювелир Аркадий Яковлевич Шульц. Фу, просто гора сплеч. А я-то уж думал, что до второго пришествия мне здесь правдоподобных версий не отыскать. Что ж, «Возможно, так все и было», — задумчиво проговорил Лев. «По крайней мере, в одном ты прав. Комаров и ювелиры — действительно наиболее вероятные подозреваемые». И что же получается? Получается, что Шульц, чем-то очень взволнованный и испуганный на аукционе, пришел к Самойлову с целью узнать, нет ли у того знакомых в полиции. Это было где-то в районе 11 часов дня. В двенадцать мне позвонил Самойлов, — А где только у трех я сам звонил Шульцу. И на звонок он ответил. «Да, есть такое». «Помню очень хорошо. В трубочке ваш входящий, товарищ полковник. И потом еще два звонка, уже оставшихся без ответа». Вновь обратился к своим двусмысленностям Стас. «Да, вечером я звонил ему из кафе. Мы договорились встретиться в Бригантине в Сокольниках. И я удивлялся, что он не торопится». Вроде при разговоре так был взволнован, так стремился. Я позвонил. Уже после того, как наступила смерть, заметьте. «Так это лучшее доказательство того, что я не причастен», — улыбнулся Гуров. «А ты бы, вместо того, чтобы поясничать, повнимательнее слушал, что я тебе говорю. Ведь эти звонки позволяют нам уточнить время убийства. Хотя и не по секундам все-таки. Границы периода теперь более четкие». «Да, выходит, что его пристрелили между тремя часами дня, когда ты с ним разговаривал, и его семью вечера, когда поговорить уже не смог». «Кроме моих звонков, в этот период больше ничего не было?» «Нет. И ему вообще не так часто звонили. Я пробил некоторые номера. Чаще всего звонила дочь. Она живет на другом конце Москвы. Кстати, насчет бригантины. Вполне логично, что он назначил тебе свидание именно там». Он живет на Песочной. Точнее, жил. Да, так, пожалуй, точнее. Остальные звонки в основном связаны с работой. Входящие абоненты — либо коллеги по цеху, либо люди, занятые в индустрии драгоценностей. Судя по тому, сколько времени он в этой индустрии работает, конфликтов у него там не было. Иначе пристрелили бы уже давно. Самолов тоже говорил, что у Шульца просто безупречная репутация — И вот финал. Кто обнаружил труп? Его дочь. Ее звонок последний, точнее там несколько звонков, они идут сразу после твоих, тоже не приняты. Видимо, она забеспокоилась, что отец не берет трубку, поэтому решила приехать. Мало ли, все-таки человек уже пожилой, боялась, что сердечный приступ, а тут настоящий боевик. И не говори, что ж, будем копать с двух сторон. Похоже, с этой кражей стекляшек не все так просто. Не получится списать на забавное недоразумение, как надеялся наш немецкий гость. Думаю, нужно разграничить сферы приложения усилий. Ты займешься исполнителем и винтовкой, такие игрушки в супермаркетах не продаются, глядишь и выведет куда-нибудь след, а я сосредоточусь на заказчиках и инициаторах. Раз уж я так подружился с представителями аукционного дома «Даймонд», «Мне и дорога туда». «Себе, как всегда, самое легкое выбрал», — пробурчал Стас. «Это почему?» «Как почему?» «С этими инициаторами и заморачиваться нечего. Все ясно. Если не комаров, значит ювелиры. А если не ювелиры, значит комаров. А если учишь, что в ходе завтрашней повторной экспертизы все это просто само собой определится, сразу становится ясно, что тебе, по большому счету, и делать-то ничего не нужно». «Сиди себе блаженствуй, жди результата». «Не скажи. Что-то подсказывает мне, что не так просты они, наши неизвестные пока инициаторы. Не подставятся они так глупо, чтобы первая же экспертиза их выдала. Вот помени мое слово, ничего она не покажет. Бриллианты окажутся настоящими». Ганс этот спокойно отчалит свою Германию с полными карманами бабла. а Комаров спрячет за крома очередной актив, олицетворяющий выгодное вложение капитала. В общем, завершится дело ко всеобщему удовольствию, и на радостях все моментально позабудут про забавное недоразумение. Вот тогда-то все и начнется».